Глава 14 Как ни странно, в детстве Оуэн был красивым ребенком. Когда ему было года четыре, мать попыталась пристроить его в модельный бизнес. Его не взяли, потому что он очень стеснялся перед камерой. Но у него было лицо Херувима. темные глаза, красные губы, ямочки на щеках. Увы, лицо такое красивое у маленького ребенка не превратилась в красивое лицо подростка. В этом возрасте он был на редкость неуклюж. Он и по сей день не может смотреть на фотографии самого себя в возрасте от 11 до 18 лет. Но сейчас, когда ему 33, он чувствует, что его черты вновь обрели гармонию. Он подходит к зеркалу, и на него снова смотрит относительно симпатичный молодой мужчина. Ему особенно нравятся глаза. Они настолько тёмно-карие, что кажутся почти черными. Он унаследовал их от своей бабушки по материнской линии, которая была наполовину марокканкой. Он не ходит в качалку, что правда, то правда. Его тело не слишком развито физически. Но в одежде это незаметно. Вы бы даже не догадались о дряблости кожи вокруг пупка о слегка обвисших грудных железах. В тщательно подобранной одежде он выглядит как рядовой посетитель тренажерного зала. Оуэн не верит, что женщины отвергают его на том основании, что он не атлет. Это он мог бы принять, но ни одна женщина не видела его раздетым. Ни разу. Ни одна Похоже, что по какой-то необъяснимой причине Оуэн не соответствует критериям ни одной женщины во всей стране. И все же он каждый день видит мужчин, которые выглядят намного хуже, чем он сам, с женщинами, которые кажутся ему привлекательными, или с детьми, что доказывает, что в какой-то момент они нравились женщине. Мужчин с обручальными кольцами на пальцах, с фотографиями симпатичных женщин на рабочем столе или фотографиями детей, которых красивые женщины позволили им сделать. И это сбивает его с толку. Это совершенно сбивает его с толку. Не то чтобы Оуэн привередлив. На самом деле он совсем не привередлив. Он, пожалуй, сказал бы «да» 80% взрослых женщин если бы они пригласили его на ужин. Может, даже процентом девяносто. В ванной комнате Тесси с электрическим обогревателем над дверью, который светится красным, как закат в Сахаре, и который, вероятно, был бы запрещен пожарной инспекцией, напротив унитаза есть зеркало в полный рост». Оуэн понятия не имеет, что могло заставить кого-то установить зеркало в полный рост напротив унитаза. Ну вот оно, висит на стене, и с годами он к нему привык. Большую часть времени он его не замечает, но иногда использует его, чтобы оценить свою физическую форму. Ему нужно смотреть на себя через определенные промежутки времени, потому что никто другой его не видит. И если он не будет напоминать себе о своих трех измерениях, он может просто раствориться и исчезнуть. Он разглядывает свой член. У него красивый пенис. Он как-то смотрел шоу о свиданиях, где обнаженных мужчин, стоящих в капсулах, внимательно рассматривали, полностью одетые женщины, и почти у каждого был уродливый пенис. Но его пенис хорош. Он признает это объективно, но ни одна женщина ни разу его не видела. Он вздыхает, снова натягивает трусы и затягивает молнию на брюках. Затем возвращается в свою комнату и заходит в блок пользователя который обнаружил вчера, щелкнув ссылку, включенную в его онлайн-комментарий. Веб-сайт Your Loss это портал в мир, о существовании которого Оуэн даже не догадывался. Автор называет себя «инцелом». Этот термин имеет гиперссылку на страницу Вики, которая описывает «инцелов» следующим образом. «Члены интернет-субкультуры» Считающие себя неспособными найти сексуального партнера, несмотря на такое желание. Инцелы в основном белые и почти исключительно гетеросексуальные мужчины. Термин Инцел представляет собой сокращение фразы, невольно сохраняющие целибат. Пользователю ЮРЛОС 33 года, как и Оуэну, и он открыто заявляет, что не имел сексуальных контактов с 17 лет. У Оуэна вообще никогда не было секса. Девушка лишь раз залезла к нему в штаны и прикоснулась к его члену. Тогда ему было лет девятнадцать. Но все закончилось глупо и преждевременно. Девушка быстро убрала руку и бросилась искать раковину. Это был один из самых позорных моментов в его жизни. Он годами снова и снова прокручивал его в голове, как будто снова и снова резал себя острым ножом. Чем больше он думал об этом, тем больше пугался того, что вновь угодит в такое же неловкое положение. С тех пор он винил за отсутствие секса себя, за то, что женщины даже не смотрели в его сторону и не прикасались к нему. «Да-да, это целиком и полностью его вина», Но, читая блок Йорлос, он начинает подвергать это сомнению. Потому что Йорлос не винит себя. Йорлос обвиняет всех остальных и страшно зол на весь мир. Он зол на мужчин, которых называет чеды. Чеды — это парни, которые занимаются сексом. Согласно Йорлос, Чеды занимаются сексом не потому, что они лучше парней, которые не занимаются сексом. Они занимаются сексом, потому что делают из себя сексопильных красавчиков. Это означает, что для того, чтобы выглядеть более привлекательно, чем нормальные парни, они искусственно накачивают свои тела, посещают студии загара и отбеливают зубы, Делают пластические операции и ухаживают за своими бровями и кожей. Они получают секс, потому что несправедливо настраивают систему против таких мужчин, как Йорлос. И как подозревает Оуэн, таких мужчин, как он сам, они явно жульничают. Но в основном он точит зуб на женщин, на Стейси и Бекки. Как он их называет? Стейси – дорогие женщины. Женщины-трофеи. Женщины, у которых может быть любой мужчина, какого они захотят. Эти женщины вызывают у него злость, потому что они точно знают, что делают. Они осознают свою власть над мужчинами и свою цену, и сознательно пользуются ими, чтобы заставить парней вроде Йорлос Чувствовать себя никчемными Бекки менее привлекательные женщины Но даже они по-прежнему считают Что имеют право отвергать таких мужчин, как Йорлос Которые не дотягивают до их стандартов Йорлос много гуляет Он ходит пешком, сидит на скамейках и в тихих уголках пабов Смотрит и пишет о том, что видит Если почитать его, несправедливости таятся в любом уголке безымянного города, в котором он живет. Оуэн нажимает на пост под названием «Снежная шутка». Он читает. «Мой город сегодня белый. У нас снег. На мгновение это заставляет меня почувствовать, будто все возможно. Все спрятано, как будто мир облачен в униформу. И все вокруг в самой громоздкой, самой теплой и жутко уродливой одежде. Так что теперь мы все равны. Но мы ведь не такие, правда? Под снегом эта машина по-прежнему остается Мерседесом-купе, а вон та все тем же Фордом-фокусом. И вы, черт возьми, отлично это знаете, даже не соскребая снег. Вы видите проблеск красного лака безошибочно узнаете изгиб бампера. Так что, хотя мы все в наших худших шмотках, все равно ясно, кто победитель, а кто проигравший. Вот идет несчастная Бекки. Плетется по снегу в своих старых, растоптанных сапожках Угги. Разве она не знает, что они пропускают воду? Тьфу! Нет, не знает, потому что она дура. И посмотрите! Вон там идет Стейси, в резиновых сапогах фирмы «Хантер». 100 фунтов за пару, или вы не знаете. Страшны, как смертный грех, но хотя бы не пропускают воду. И наверняка найдутся фетишисты, которые тащатся от зеленой резиновой обуви. И она, конечно, наштукатурена. Она не допустит, чтобы несколько ледяных фракталов «Помешали ей наложить боевую раскраску?» «Не позволит вашим стандартам рухнуть полностью». «Этот город, этот гребаный город, в нем полно позеров. А если ты не позер, значит подражатель позера. А если ты не подражатель позера, то ты лузер, даже если ты победитель». Я хожу в гастропаб рядом с главной площадью. Он стал гастропабом всего несколько недель назад. До этого это был обычный паб. Или, если быть точным, постоялый двор. Приют охотников. Так когда-то называлось это заведение. Там снаружи есть фонари и подъездная дорожка, где когда-то привязывали лошадей. Несмотря на недавний ремонт, в снегу с горящими фонарями Он все еще выглядит, как будто из эпохи Дикенса. И на мгновение я чувствую себя вне времени. Я счастлив, как будто я из той эпохи. В старину каждый мужчина мог найти себе женщину. И если тогда они не могли заставить женщину полюбить себя, были другие способы найти женщин и удержать их. Тогда женщины нуждались в нас больше, чем мы в них. Что, черт возьми, случилось с этим миром? Я покупаю себе пинту пива. Сажусь у окна. Я смотрю, как утки снуют по замерзшему пруду. И смотрю на снег. Завтра его не будет. Глава пятнадцатая. Оуэн надевает серую рубашку и темные джинсы. Он оценивает себя в зеркале на внешней стороне гардероба. В целом, неплохо. Возможно, следовало постричься чуть раньше. Челка как-то вяло нависает над глазами, и он очень бледный. Но сейчас февраль, а в феврале он всегда бледный. Через полтора часа у него встреча в колледже. Впервые за последние две недели он уйдет из дома ради чего-то другого, кроме походов в магазин за продуктами. В животе еле слышно бурчит от нервного напряжения. Не только от мысли, что ему предстоит спуститься в метро, сидеть в вагоне напротив каких-то людей, пробираться сквозь толпы незнакомцев, но и от того, что скажут ему в колледже. По заявлению девушек, там провели полное расследование. Начальство хочет, чтобы он заглянул на полчаса или около того чтобы сообщить ему последнее решение. «Разве нельзя просто сказать мне это по телефону?» поинтересовался он. «Нет», — ответила Холли. «Боюсь, что нет, Оуэн. Ваше личное присутствие обязательно». Он вытаскивает из-под кровати злосчастные туфли. Они валялись там с тех пор, как две недели назад он запихнул их туда ногой. Они появляются на свет, таща за собой комки пыли. Оуэн оценивающе смотрит на них после их двухнедельного вынужденного отдыха. «Нет», — решает он, — «это дрянные ботинки. Больше он их не наденет». Вместо этого он влезает в удобные черные туфли на резиновой подошве и со шнурками. Те, к которым он уже дважды подклеивал отставшие подметки. В кухне он готовит себе завтрак. Тост и ломтик сыра. Оуэн кладет масло обратно в холодильник, когда появляется Тесси. Она вернулась из Италии и с тех пор пребывает в странном настроении. «Ты не опоздаешь?» — спрашивает она. «Уже почти десять». «Мне не нужно быть там раньше 11 отвечает он. Он не сказал ей о своем отстранении от работы. «Зачем? Она осудит его, скажет что-нибудь о его матери, сделает все на десять процентов хуже, чем сейчас». «Везет же некоторым», — говорит Тесси, проходя мимо него к раковине, где снимает с сушилки перевернутую чайную чашку и осматривает ее изнутри, затем споласкивает и включает чайник. Тесси — старшая сестра его матери. Мать Оуэна умерла. Она умерла, когда ему было 18. Отец Оуэна живет на юге Лондона с новой женой и еще одним сыном. После смерти матери Оуэн прожил с ними месяц. Это был самый тоскливый месяц в его жизни. Он вспоминает, как Тесси на похоронах матери прикоснулась к его руке и сказала, «Помни, у меня всегда найдется для тебя комната, если она тебе понадобится». Похоже, это было сказано лишь для красного словца. Но теперь, пятнадцать лет спустя, он застрял у нее и, похоже, надолго. Когда Оуэн переехал к ней, ей было сорок. Сейчас ей 55. Но она ведет себя так, будто ей 65. В легинсах из лайкры и толстовки с капюшоном ее не увидишь. Ее волосы серо-стальные и пушистые. Она покупает одежду в странных магазинчиках в Хемстеде, где продаются мешковатые льняные туники такие же мешковатые брюки и шляпы с широкими полями. «Вчера вечером я столкнулась с Эрнестом», — говорит она. Оуэн кивает. Эрнест — холостяк неопределенного возраста, который живет в квартире над ними. Он сказал, что пару недель назад сюда приходила полиция. Он видел, как ты разговаривал с ними на крыльце. «Что это было?» Оуэну как будто дали поддых. «Ничего», — говорит он, — «какое-то нападение в этом районе. Полицейские ходили от двери к двери и расспрашивали». «Нападение», — говорит она, прищурившись. «Какого рода нападение?» «Не знаю». Он выбрасывает корки в мусорное ведро. «Тридцать три года». В его возрасте он должен уметь есть корочки. На женщину, кажется. «Сексуальное нападение», — уточняет Тесси. «Да», — отвечает он. «Наверное». Возникает короткая, но многозначительная пауза. В тишине он слышит, как тетка делает глубокий вдох. Видит, как в ее голове проносится мысль, причем с такой скоростью, что Тесси слегка откидывает голову. Она прищуривается, но лишь на миг. «Вот как», — говорит она, — «надеюсь, они поймали этого, кем бы он ни был. Я не знаю, что происходит в нашем районе. Раньше тут было безопасно». После напряженного пятиминутного ожидания в приемной колледже Он проводит в тот же кабинет, что и в прошлый раз. Джет Брайант снова здесь, с Холли и Клэрис. И еще одна женщина, маленькая и угловатая. Ее представили как Пенелопу Офили. Она третейский судья. «Зачем нам судья?» — спрашивает он. «Просто для прозрачности». «Прозрачность». Оуэн медленно моргает и втягивает щеки. «Пожалуйста», — говорит Джет, — «присаживайтесь». «Как дела?» — спрашивает Холли. «Надеюсь, вам удалось отдохнуть?» «Не совсем», — говорит Оуэн. «Нет». Улыбка застывает на губах Холли. Она резко отворачивается и говорит. «Итак, большое спасибо, что пришли снова, Оуэн». «Как вы знаете, мы очень много работали над расследованием жалоб двух ваших студенток на ваше поведение на рождественской вечеринке в декабре прошлого года». Оуэн слегка ерзает на стуле, расставляет ноги, снова их скрещивает. С тех пор, как против него были выдвинуты обвинения, он сто раз размышлял о событиях того вечера и до сих пор так и не смог найти тот момент, когда его поведение перешло грань между веселым и оскорбительным. Потому что суть здесь вот в чем. Для того, чтобы все эти люди сидели в этой комнате вместе, выкроив время из своих дней, и даже прибегли к услугам независимого судьи, должна иметься некая, фундаментальная убежденность в том, что оскорбление имело место. Он в третий раз закидывает ногу на ногу и понимает. Это выглядит нервно и глупо, что вполне понятно, но может создать впечатление, что он чувствует себя виноватым. Ему следовало с кем-то поговорить. Теперь Оуэн это понимает. С тех пор, как он в последний раз здесь сидел, ситуация скорее обострилась, чем успокоилась. «Мы поговорили с несколькими студентами, которые были там в тот вечер», — продолжает Холли. «Боюсь, Оуэн, что все они подтверждают первоначальное обвинение». Не поднимая глаз, он кивает. «Несколько человек видели, как вы трогали этих девушек» еще несколько человек сообщают, что они присутствовали в тот момент, когда вы забрызгали девушек потом со лба. Все они подтверждают, что это было преднамеренное действие и что вы сделали это несколько раз, хотя девушки просили вас остановиться. Кроме того... «У нас есть несколько заявлений, подтверждающих жалобы на ненадлежащее преподавание. Предпочтение юношам, принижение девушек, игнорирование их, более строгая оценка в одних случаях или отсутствие должной похвалы в других, в отдельных случаях, использование во время занятий неприемлемой лексики. Он поднимает взгляд». Например, «Минутку», Холли просматривает свои записи, «Вы использовали такие слова, как «смелее парни», называли некоторые фрагменты кода «красотулями», называли студенток «девочки», а других студентов такими словами, как «ненормальный» и «чокнутый». Но... «Подшучивали над студентами, страдающими пищевой аллергией?» «Нетерпимость!» «И над студентами-веганами?» Он закрывает глаза и вздыхает. «Ради Бога!» Бормочет он под нос. Колли прищуривается, глядя на него, упирается пальцем в последнюю строчку своих записей и говорит. «Кроме того!» «Имело место чрезмерное богохульство». «Богохульство?» — уточняет Оуэн. «В самом деле?» «О, Боже!» Он осознает свою оплошность и закрывает глаза. «Итак», — говорит он, — «что теперь?» На миг воцаряется молчание. Все трое, кроме Оуэна, обмениваются взглядами. Затем Холли вытаскивает из папки листок бумаги и передает ему через стол. Мы предлагаем вам, Оуэн, пройти этот учебный курс. Он рассчитан на неделю и затрагивает все вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Если по окончании курса вы почувствуете, что обучение пошло вам на пользу, и вы получили более четкое представление о том, что уместно, а что нет, на рабочем месте с детьми мы сможем вести разговор о вашем возвращении к работе. Но вы должны приложить усилия на сто процентов. Прочтите это. Скажите мне, что вы думаете? Вы для нас очень ценный сотрудник, Оуэн. Кривая улыбка. «Мы не хотим вас терять!» Оуэн какое-то время смотрит на листок бумаги. Слова плывут и кружатся у него перед глазами. В его голове мелькает словосочетание «промывание мозгов». Провести неделю в обществе педофилов, которых перепрограммируют на то, чтобы они думали, что веганы — существа высшего сорта а женщины могут иметь пенисы. «Только не это», — думает он. «Нет, спасибо». Он толкает листок назад к Холли. «Спасибо, но я предпочитаю увольнение». Выйдя из Иллинг-колледжа, Оуэн довольно долго бесцельно бродит по улицам. Его страшит сама мысль о поездке домой на метро. Он с ужасом представляет, как Тесси посмотрит на него сквозь стекла очков в роговой оправе и спросит, «Почему ты вернулся так рано?» А потом он сядет в свое комковатое кресло и просидит в нем до конца дня, таращась в экран компьютера. Он мог бы позвонить в колледж, отозвать заявление об увольнении, согласиться на этот курс обучения. Для него пути все еще открыты. Но даже если он получит работу назад, он будет вынужден каждый день приходить в колледж, видеть на занятиях лица этих двух девушек. Он вновь окажется в окружении отталкивающих подростков, которые думают, что он фашист-извращенец. Так стоит ли за это бороться? У него есть сбережения. Тесси берет с него за проживание столько же, сколько и 15 лет назад, когда он был подростком, только что потерявшим близкого человека. 25 фунтов в неделю. У него нет друзей, нет дорогостоящих хобби, и на протяжении многих лет он не имел привычки тратить свои кровно заработанные деньги на вождение по ресторанам череды новых женщин. На счастье, в банке у него несколько тысяч. Мало, чтобы внести залог за хорошую квартиру, но более чем достаточно, чтобы прожить несколько месяцев. Он не хочет возвращаться на старую работу. Он не намерен за нее бороться. Он звонит отцу. «Пап», — говорит он, — «это я». Ответом ему становится короткая пауза. Отец пару секунд молчит, подсознательно перенастраиваясь на разговор с сыном. «Привет, Оуэн!» — говорит он, наконец. «Как дела?» «Я не видел тебя целую вечность», — начинает Оуэн. «Несколько месяцев, если быть точным». «Знаю, виновато отвечает отец. «Знаю. Ужасно, правда. Как быстро летит время. Как прошло Рождество». Резко спрашивает Оуэн, лишая отца возможности переложить вину за их крайне редкое общение на что-либо, кроме его собственного безразличия. Как сказать? Довольно суматошно. Прости меня, что все в порядке, вновь перебивает его Оуэн. Он не хочет слышать все это в очередной раз. Больная свекровь, сводный брат, переживающий какой-то жалкий кризис поколения Z связанный с наркотиками и гендерной дисфорией. Все это навалилось в этом году, сынок, и мы решили немного задраить Люки. Решение отца немного задраить Люки переведенное на общедоступный язык, означавшее нежелание видеть собственного первенца, и без того довольно обидное, когда он впервые объявил о нем сыну. С течением времени ничуть не улучшилось. Ну а ты как твое? Я провел Рождество один, быстро отвечает Оуэн. Понятно, говорит отец, я предполагал, что ты будешь с Тесси или нет. Тесси уезжала в Тоскану. Я провел его один. Ничего страшного в этом нет? Верно, говорит он. Хорошо, ну извини. И надеюсь, следующее Рождество будет чуть менее. «Суматошным?» «Да, чуть менее суматошным. А как э, твоя работа?» «Я уволился сегодня. Меня обвинили в сексуальных домогательствах». «О, Господи!» Оуэн как будто слышит, что отец морщится. «Да, очевидно, я погладил девушку по волосам на дискотеке в колледже. Очевидно, на уроках допускал двусмысленные высказывания». «Очевидно, в наши дни быть нормальным мужчиной больше неприемлемо для учителя. Очевидно, в наши дни все мы должны быть похожи на роботов, должны тщательно взвешивать каждое слово, прежде чем оно слетит с наших губ. Похоже, современным женщинам не по нутру все, абсолютно все». Оуэн кричит. Он знал, что выйдет из себя. Вот почему он позвонил отцу. Тот знает, что он подвел Оуэна, знает, что был дерьмовым отцом. Время от времени он позволяет Оуэну кричать на него. Отец не отвечает криком на крик. Ничего не исправляет, но терпит. И этого пока достаточно. Оуэн, это курам насмех. Вся эта политкорректность, фыркает отец. Это настоящее безумие. «Но с чего ты взял, что твое решение уйти из колледжа — это верный выход? В смысле, как ты найдешь другую работу?» Услышав болезненный вопрос, Оуэн морщится. Затем он думает о Йор-Лос, как тот прогуливается по своему крошечному городку, ведет экзистенциальный блок, каждый день ходит на работу в тоскливый офис и при этом, судя по всему, вполне счастлив, Похоже, у него все под контролем. «Я найду другую работу», — говорит Оуэн. «Это все просто», — «знаю», — говорит его отец. «Это просто смешно, смехотворно». Возникает многозначительная пауза. Оуэн считает своим долгом как-то ее заполнить, но не может и не заполняет. Вместо этого он дает отцу возможность высказаться. Что ж, Оуэн, был рад с тобой поговорить. Правда. Мне жаль, что у тебя неприятности, и мы должны в ближайшее время собраться вместе. Непременно должны. Например, на твой день рождения. Он в следующем месяце. Да, в следующем месяце. Давай что-нибудь сделаем. Да, давай. И, Оуэн, что? Эти обвинения, в смысле сексуальное посягательства. я хочу сказать, что в них ничего нет. Или есть. Он вздыхает, опускается на корточки и прислоняется спиной к стене. Нет, папа. Ничего нет. Хорошо. Это хорошо. Пока, Оуэн. Пока, пап. Оуэн снова встает. Гнев, который он только что выплеснул на отца, обратился на него самого, но вдвое сильнее, темнее и острее. Оуэн чувствует, как его вены бурлят электричеством. Он быстро идет к станции метро. Он уже собирается свернуть ко входу, когда видит через дорогу пап и розово-золотое свечение окна. «Без двадцати двенадцать». Оуэн не любитель спиртного. Он любит вино за едой или на вечеринке с коллегами. Но ему не нравится пить лишь ради того, чтобы опьянеть. Однако затем он снова вспоминает свою холодную спальню, Тесси, раздраженно расхаживающую по квартире, и думает о Йорлос с кружкой пива в тихом уголке паба. Вот он, сидит, наблюдает, учится. Думает, существует. Оуэн представляет его высоким мужчиной с широкими плечами, короткой стрижкой, может, даже с маленькой бородкой или усами. Оуэн представляет его в рубашке, поношенных джинсах и прогулочных ботинках. Он представляет, как тот вытирает пену с кончиков усов, Осторожно ставит пивной бокал обратно на подставку, точно по центру. Поднимает взгляд. Наблюдает, учится, думает, существует. Оуэн отворачивается от станции метро. Направляется обратно к пешеходному переходу. Ждет, когда вспыхнет изображение зеленого человечка. И направляется в теплый паб. Он заказывает пинту пива. Находит столик для одного. Садится за этот столик. Глава шестнадцатая. Через несколько часов Оуэн, пошатываясь, входит в дверь закусочной «Ориентал Стар», расположенной напротив его станции метро. Он ждет у кассы. Берет порцию китайской лапши и банку газировки «Танго». Относит их к стойке возле окна и наблюдает за тем, как людской поток выплескивается из чрева метро. Толпа совершенно незнакомых людей пугает его. Он набрасывается на лапшу, чтобы впитать три пинты лагера, которые он выпил, сидя в пабе. Напиться в одиночку... Такое не может не внушать тревоги. Он пошел в туалет и помочился, набрызгав на туфли. Покачнулся, рассмеялся своему отражению в зеркале и поговорил сам с собой. А на выходе врезался в чей-то стол, из-за чего вино в бокале той женщины выплеснулось через край. «Извините, — пробормотал он, — пожалуйста, не сообщайте обо мне начальству». Она посмотрела на него искоса без улыбки. «Гребанная сука!» – пробормотал он себе под нос. Вышел из паба и тут же пожалел, что не сказал этого вслух. С полным желудком лапши он поднимается по крутому холму к своей улице. Опьянение отступает, притупляется. Он смотрит вверх и видит Луну, сияющую между двумя высокими деревьями на фоне темно-синего неба. Он вынимает телефон и пытается сфотографировать ее. Но Луна отказывается позировать ему, запечатлеваясь в кадре в виде размытого белесого пятна. Он сует телефон обратно в карман и поворачивается. И в этот момент на него налетает худощавая фигура. Грубо толкает его плечом и едва не сбивает с ног. Незнакомец замедляет бег и оборачивается. Извини, приятель, извини. Затем разворачивается и мчится вниз к подножию холма. Бежит на месте, опять поворачивается и мчится обратно вверх по холму, прямо посередине дороги. Оуэн стоит и смотрит на него. Он видит, что это мужчина. Средних лет, в обтягивающих лайкровых леггинсах и куртке на молнии, со странными черными наушниками на голове. Из крошечного кармана куртки тянутся провода. Все ясно. Любитель бега. Мужчина бросает на Оуэна странный взгляд и бежит дальше вниз. Дорога представляет собой тупик, отделенный от шести полос движения на Финчли-роуд каменными ступенями. Какое-то время здесь лишь Оуэн и этот доморощенный бегун. Добежав в шестой раз до вершины холма, бегун останавливается и складывается пополам. Он дышит так шумно, что кажется, будто это предсмертные хрипы. Он поднимает глаза на Оуэна. «С тобой все в порядке, приятель?» спрашивает бегун. Оуэн чувствует, как глубоко внутри него шевелится что-то темное. Он смотрит на бегуна и спрашивает, «Ты женат?» «Что?» — переспрашивает бегун с гримасой муки на лице. «Ты женат?» — повторяет Оуэн. «Есть девушка». «А тебе какое до этого дело?» «Никакого», — отвечает он, «просто спросил». Он уже сворачивает за угол на свою улицу, когда мужчина догоняет его. «Я тебя знаю?» — спрашивает он. «Понятия не имею». «Мы соседи? Мне кажется, я видел тебя». «Я живу здесь. Дом номер двенадцать». Он указывает на дом Тесси и пожимает плечами. «Ах, да, верно. А мы живем там». Мужчина указывает на дом напротив, тот, где живет девочка-подросток и ее глупая мамаша с озабоченным лицом. Оуэн кивает. Мужчина натянуто улыбается и бежит дальше. «Увидимся», — говорит он. «Ага», — говорит Оуэн. «Увидимся». Телевизор в гостиной Тесси орет даже через закрытую дверь. Она смотрит прямую трансляцию заседания парламента. Что-то связанное с Брекзитом. Судя по звуку, там как будто орёт стадо ослов. Оуэн на цыпочках проходит мимо, набирает в кухне стакан воды, затем запирается в спальне, расстегивает три верхние пуговицы рубашки, скидывает потрёпанные туфли и открывает блок «Йорлос» появилась новая запись, но Оуэн ее не читает. Вместо этого он прокручивает страницу вниз до ссылки с надписью «Контакты». «Привет», — набирает он в контактной строке. «Меня зовут Оуэн. Мне нравится твой блог. Хотел бы как-нибудь поболтать. Я только что потерял работу. И толком не знаю, что мне делать дальше». «Эй, Оуэн», — приходит ответ, — «что там у тебя?» «Я учитель. Меня обвинили в том, что я якобы забрызгал своим потом студенток и издевался над веганами. Я просто отказался пройти курс переподготовки и ушел». «Быть того не может. Расскажи подробнее». Оуэн отвечает лаконично, в общих чертах. «Вечеринка, несколько стопок текилы, девушки, встречи, гримаски омерзения на губах Клэрис и Холли» всякий раз, когда упоминалось слово «пот». «Что с тобой не так?» спрашивает Йорлос. «У тебя нет женщины? Ты не трахаешься? Редко, никогда. Что?» «Никогда», отвечает Оуэн. «Ни разу». «Тебе кто-нибудь нравится?» «Я имею в виду, ты романтик?» Оуэн задумывается над вопросом. Ответа у него нет. В конце концов, он говорит. «Не знаю, я никого не люблю». Но некоторые люди мне нравились. Ходил на свидания, Типа того. Ужины, цветы, пап. Ужины, цветы. Один раз. И как все прошло? Дерьмово. Она ушла в середине свидания. Сказала, что у ее матери что-то серьезное. В ответ приходит смайлик. Не бери в голову. Какая-то дичь. Итак, что ты намерен делать со своей работой? Понятия не имею. Собираюсь взять тайм-аут. У меня есть сбережения. И? Что ты будешь делать со своим тайм-аутом? Пока толком не думал. Может, попробую начать свое дело? Создать компанию? Заняться бизнесом? Что-то в этом роде. Тебе нужен план, приятель. Иначе ты проснешься однажды утром, а твои сбережения растаяли. Ты растолстел, тебе не в чем выйти из дома. И у тебя куча брюк, которые на тебя больше не налезут. Я не уверен, что готов составить план. Йорлос какое-то время не отвечает. Оуэн слегка ерзает и откашливается, опасаясь, что сказал что-то такое, что его оттолкнуло. Затем раздается писк, и появляется очередное сообщение. «Где ты живешь, Оуэн?» «В северном Лондоне. Понятно?» Значит, недалеко от меня. Да, а где ты живешь? Недалеко от Лондона. Послушай, вот адрес моей электронной почты. Напиши мне. У меня есть для тебя предложение. brinsobaka.hotmail.co.uk Напиши мне сейчас, хорошо? Оуэн открывает свой электронный почтовый ящик, вставляет в адресную строку адрес почты Брина и начинает печатать. Глава 17. Оуэн и Брин договариваются встретиться за кружкой пива в пабе недалеко от станции Юстон. Брин сказал Оуэну, что он будет в зеленой куртке. У него много волос и очки. Оуэн сказал Брину, что он будет в черном пиджаке и джинсах. А затем изо всех сил пытался найти хоть какие-то другие отличительные черты, по которым его можно сразу узнать. И вот он заходит в паб. Это убогий закос под Тюдоровскую эпоху. В здании на углу, с обшарпанными столиками на тротуаре и окнами со свинцовыми переплетами. Пыльный воздух провонял пивом. По углам сидят одинокие мужчины. Оуэн обводит взглядом зал. Его глаза натыкаются на мужчину слева, который смотрит на него с некоторым подобием узнавания. «Не похоже, — думает Оуэн, глядя на него, — что это тот самый Йорлос. Его взгляд скользит дальше на других посетителей, но затем мужчина вскакивает с места и идет навстречу. У него странная походка. Он шагает, подавшись вперед, и он невысокий. Можно сказать, коротышка. Его волосы торчат во все стороны, как клоунский парик». Лысая часть его черепа блестящая и красноватая. На зеленой куртке на молнии расплылось пятно. «Оуэн! Да, круто! Рад тебя видеть, приятель!» Он хватает руку Оуэна и энергично трясет. «Брин!» — говорит Оуэн. «Я тоже рад познакомиться. Заказать тебе...» — он указывает на бар. «Нет-нет, не надо!» Оуэн берет себе бокал красного вина и возвращается к столику Брина. «Так-так-так», — так, говорит Брин, — «вот это встреча! Но кто бы мог подумать!» «Да», — соглашается Оуэн. Если честно, для него это стало полной неожиданностью. Накануне вечером Брин прислал ему по электронной почте письмо, попросил подробнее рассказать об образовании, способностях, интересах, уточнил обстоятельства, связанные с уходом из колледжа. Оуэн не мог взять в толк, зачем ему это нужно. Затем Брин внезапно написал. «Это Кисмет, Карма. Мы с тобой должны встретиться. Выпьем завтра. Юстонская ветка». «Как прошел день?» спрашивает Брин. Оуэн, который не привык к тому, что люди интересуются, как прошел его день, слегка бледнеет. Хорошо, очень хорошо. Затем осекается и добавляет: а твой? Ну ты знаешь, все тоже старое дерьмо. Работаешь? Да, работаю. Фактически пришел сюда прямо из офиса. В отличие от тебя, удачливый ублюдок, джентльмен бездельник. Как ты провел день? Оуэн пожимает плечами. Спал. Поздно встал, долго нежился в ванне, посмотрел несколько серий одного шоу, съел тарелку спагетти. Да ты, я смотрю, удачливый ублюдок! Блин, я бы с радостью точно так же убил целый день. В любом случае, он поднимает пинту чего-то мутного и чокается с бокалом красного вина Оуэн. Будем здоровы! Брин абсолютно не такой каким его представлял себе Оуэн. Но в нем определенно есть некая харизма, мультяшное обаяние. Брин самоуверен, даже дерзок, что сбивает Оуэна с толку. Он привык думать, что уверенность в себе это то самое качество, что всегда привлекало женщин к мужчине, и что его собственная неуверенность сводила на нет все его шансы. Взгляд Оуэна падает на пятно на куртке Брина. Оно непонятного происхождения. Похоже, оно там так давно, что Брин даже его не замечает. Оуэн представляет, как стягивает с Брина куртку, как засовывает ее в стиральную машину и стирает в режиме горячей стирки. Оуэн видит себя с парой блестящих ножниц которыми он отрезает эти нелепые кудри. Вот он срывает с Брина немодные очки и приказывает ему прекратить так улыбаться. Он странным образом зол на Брина за то, что тот не следит за собой, хотя сделал себя рупором таких мужчин, как Оуэн, которые стараются делать все правильно. Мужчин, у которых нет пятен на куртках, и клоунских причесок, но все же они не могут заставить женщину посмотреть им в глаза. «Брин понятия не имеет», — думает Оуэн, — «не имеет ни малейшего представления о том, что значит быть совершенно нормальным, но при этом мир по непонятной причине тебя в упор не замечает. Кажется, Брин хочет, чтобы женщины его презирали». Оуэн вспоминает комментарий Брина к статье о том, что его обвиняют в сексуальных домогательствах на работе, думает о женщинах, коллегах в офисе Брина, и на мгновение ему становится жаль их. Но он скрывает эти сомнения от Брина, улыбается и говорит. «Привет. Рад познакомиться с тобой». «Итак», — потирает руки Брин, — «Полагаю, тебе интересно, в чем дело?» Оуэн кивает. Брин понижает голос и оглядывает пап. «Я хотел встретиться лицом к лицу, потому что хочу обсудить с тобой одно дельце. Довольно... Э, щекотливое. Не хочу оставлять после себя никаких следов, но ты понимаешь...» Оуэн снова кивает. «Отлично, ты и я. Я чувствую родство душ, верно?» Оуэн кивает в третий раз. «Я смотрю на тебя и вижу симпатичного парня. Ты хорошо одет, но ты говоришь мне, что никогда, вообще никогда не был женщиной». Оуэн виновато улыбается. «Итак, что это говорит тебе о мире?» Брин не ждет от Оуэна ответа. Это говорит тебе, что мир неправ. Мир, Оуэн, охренительно неправ. И почему, как ты думаешь?» И вновь Брин не ждет ответа. «Это заговор. И я не какой-то там психопат-теоретик заговоров, клянусь тебе. Но то дерьмо, с которым приходится иметь дело таким парням, как ты и я, это заговор, полноценный и точка». «Они называют нас инцелы». Брин изображает пальцами кавычки. «Как будто это простое невезение. Сам знаешь. Как будто никто ничего не может с этим поделать. Но в том-то и дело, Оуэн. Они делают это с нами намеренно. В СМИ делают это с нами. У них есть либералы и феминистки, которые едят у них с рук». Коллективный мировой разум скукоживается. Человечество глупеет на глазах. Все больше и больше зацикливается на мелочах. Вроде гребанных бровей. Есть целая индустрия, посвященная одним только бровям. Ты это знал? Индустрия, которая приносит многие миллионы бабла. А тем временем... Генофонд сжимается и скукоживается без таких людей, как мы с тобой. Экстраполируй это еще на три поколения в будущее. И что мы получим в итоге? Ничего, кроме миллиарда Стейси и Чедов. И это плохо для мира, Оуэн. Это плохо для планеты. Мы вымрем, такие как мы. Это будет мир полный людей. С отбеленными зубами и татуировками, которые будут трахать друг друга и производить на свет еще больше Стейси и Чедов. В былые времена на каждого мужчину приходилась женщина, потому что женщинам были нужны мужчины. Теперь женщины думают, что они правят миром. Они могут выбирать. В то время как мужчины суетятся, обливают брови воском и делают вид, что с ними все в порядке, а подруги называют их бесполезными дрочерами. Мир разрушен, Оуэн. Полностью разрушен. Но у меня есть платформа. У моего блога более десяти тысяч подписчиков. И их число увеличивается день ото дня. Растет каждую минуту. «Я могу использовать эту платформу. Могу обращаться к людям, которые разделяют мои взгляды. Я это к тому, что мы все злы на то, как нас трахнул мир. Вот почему так важно собрать под свои знамена единомышленников, которые будут готовы выйти из своих коробок и что-то с этим сделать. Начать революцию». Оуэн вопросительно смотрит на Брина я говорю о войне Оуэн, ты с нами? Оуэн лежит на спине на своей односпальной кровати. Его взгляд устремлен в потолок, в восьми футах над головой. Там, раздуваемые сквозняком из окна танцуют клочья паутины. Полночь. Оуэн устал, но не может заснуть. Каждый момент вечера в обществе Брина раз за разом прокручивается в его голове. Слова Брина, оглушительно гремя, рассыпаются и катятся в разные стороны, словно камешки из перевернутого ведра. Даже сейчас, через два часа после возвращения домой, через час после того, как Оуэн лег спать, он не может до конца постичь смысл слов Брина. Брин говорил сбивчиво и туманно. Его мыслительные процессы, похоже, не поспевали за словами. Он казался бурлящим гейзером идей, злости, возбуждения и решительности. Без какой-либо четкой цели или намерения. Единственное, к чему он постоянно возвращался, это к идее революции. В конце концов, он передал Оуэну маленький флакончик с таблетками и добавил, «Если их нельзя получить легально, значит, можно, блин, просто взять их и трахнуть, пока они спят». Оуэн снова посмотрел на Брина. «Я не понимаю», — сказал Оуэн. «Неправда! Ты все понимаешь!» — возразил Брин. «Ты все понимаешь!» Сложив руки на груди, Брин откинулся назад. Он секунду победоносно смотрел на Оуэна. Затем вновь наклонился к нему. «Ты только представь себе», — сказал он, «как это делает целая армия таких, как мы, сотни таких, как мы. Ты понимаешь? Нет, ты понимаешь!» Оуэн почувствовал, как недавний ужин тихонько крадется вверх по горлу. Брин наклонился ближе и пристально посмотрел на него. «Дело не в сексе. Ты же это знаешь, верно? Дело в нас. Блин, будь мы животными, находящимися под угрозой исчезновения, наверняка была бы какая-нибудь благотворительная организация, делающая все возможное, чтобы сохранить нас как вид. Они бы присылали нам каждую гребаную фертильную самку, какую только могли бы найти, чтобы сохранить нашу популяцию». «Так почему мы должны отличаться? Почему нам должно быть хуже, чем этим грёбаным зверям, Оуэн?» Он сложил пальцы и посмотрел на Оуэна поверх их кончиков. Через пару минут они вышли из паба. «Подумай об этом», — сказал на прощание Брин. Оуэн проводил его взглядом, пока Брин бежал вверх по ступенькам на станцию «Юстон» довольно проворно перепрыгивая через две ступеньки. И его безумные кудри подпрыгивали вверх-вниз, а изношенные задники ботинок то мелькали, то исчезали из поля зрения. Оуэн садится и заходит в один из чатов, в который он частенько заглядывает с тех пор, как начал регулярно читать блог Брина. Сначала эти форумы его обнадежили. В жизни Оуэна не было ни единого дня, чтобы он проснулся и не переживал по поводу своего одиночества. Ни единого дня, чтобы, взглянув на парочку на улице, он не захотел крикнуть им в лицо о несправедливости всего этого. Как же счастлив он был, обнаружив, что он не единственный в мире, кто чувствует то же самое. Но теперь Оуэн думает о грязном пятне на куртке Брина, На фоне того высокомерия по отношению к миру, который, по его мнению, ему должен, Оуэн снова заходит на форум и представляет, что за аватарами и пафосными никами скрывается целое море бринов в засаленных куртках с грязными волосами и нелепыми фантазиями об изнасиловании. И ему становится жаль этих мужчин. Наверное, думает Оуэн, они просто недостойны хороших женщин. Но теперь он задается вопросом. Вдруг с ним самим все в порядке? Что если он просто слишком часто, но неверно об этом думал, слишком на этом зацикливался? Он внезапно осознает, что ответ это не жалкая война Брина против всего мира. Ответ это примирение с самим собой. Он тянется к телефону, лежащему на полу возле кровати, включает его и проводит пальцем по экрану в поисках маленького красного язычка пламени, логотипа приложения «Тиндер». Глава 18 Сейчас 7 вечера Дня Святого Валентина. Оуэн надевает на белую рубашку темно-синий джемпер с круглым вырезом. У него не получается как следует расправить воротник. И тот выглядит слегка помятым. Но времени в обрез, поэтому сойдет и так. Прическа тоже полный отстой. Ну да ладно. Поверх свитера и свободных хлопчатобумажных брюк он надел элегантный пиджак. В основном для того, чтобы скрыть широкие бедра. Оуэн пригласил женщину на ужин женщину, с которой познакомился в Тиндере три дня назад. Он пробовал подход Тиндера к знакомству с женщинами и раньше, но без особого результата. Лишь мучительный обмен репликами с женщинами, которые не были особенно симпатичными. Даже это, оглядываясь назад, получилось у него плохо. Но тогда он был другим человеком, более энергичным, менее уставшим от жизни. Он ждал слишком многого от каждой такой встречи, возлагал слишком большие надежды. Но странная встреча с Брином перевернула его представление о любви и ухаживаниях. Все, что не было изнасилованием на свидании, теперь казалось хорошим делом. Женщину зовут Дианна. Ей 38. Она живет в Коллендейле, и работает в отделе маркетинга в компании посылторги. У нее есть десятилетний сын. На ее лице выражение искреннего раскаяния в том, в чем она на самом деле не виновата. Ни на одной из ее фотографий не видно тело от плеч и ниже, что наводит на мысль, что у нее лишний вес. Но это не страшно. Оуэн не возражает. Выходя из спальни, он сталкивается с одним из приятелей Тесси. Его зовут Барри. Он иногда остается здесь ночевать, но не часто. От Барри пахнет очень крепким лосьоном после бритья. А в верхнем кармане дорогого пиджака из серой шерсти он носит носовой платок. «Добрый вечер, Оуэн!» — хрипло говорит Барри. «Привет, Барри!» — отвечает Оуэн. Тесси появляется из гостиной и странно смотрит на Оуэна. «Смотрю, ты принарядился», — подозрительно говорит она. «Куда это ты собрался?» Оуэн тянется к пальто и засовывает руки в рукава. «Я встречаюсь с другом». Тесси снимает с крючка в коридоре горчичного цвета шарф и начинает обматывать им шею. Ее настроение смягчается. Понятно, говорит она, с другом. Красные розы и шоколад. Это для друга? Нет, твердо говорит он, не желая выдавать Тесси даже малую частицу своей личной жизни, чтобы потом она не смогла упрекнуть его. Ничего подобного. Просто друг. Она вздыхает. Оуэн, ты. «Неужели тебя не интересуют женщины?» спрашивает она. «Или мужчины?» «Нет, конечно, извини, если я вмешиваюсь в твою жизнь, но сколько тебе лет? Тридцать пять?» «Мне тридцать три года». «Тебе тридцать три года?» «Ты живешь здесь с восемнадцати лет». И за все это время она умолкает оставляя мысль, как оборванную нить. Оуэн предпочитает сделать вид, будто ничего вообще не было сказано, и берет зонтик. «Ты тоже собралась погулять?» — спрашивает Оуэн. «Да, Барри ведет меня в ресторан Вилла Бланка. Желаю тебе весело провести время со своим другом». Тесси достает из ящика консольного столика помаду, и слегка надувает перед зеркалом губы. Закрывая за собой дверь, Оуэн слышит, как она, причмокивая, водит по ним помадой. В метро Оуэн пытается успокоить расшалившиеся нервы. Он чувствует, как в подмышках на его рубашке появляются влажные пятна. Лоб становится липким. И Оуэн подозревает, что его лицо блестит от испарины. Он выходит из метро на станции Ковентгарден и жадно вдыхает холодный и влажный ночной воздух. Взглянув на телефон, он видит сообщение от Дианы. Она пишет. «Пришла раньше. За столиком у тебя за спиной». Оуэн сглатывает. «Почему она пришла рано?» «Кто вообще рано приходит на свидание с человеком, с которым познакомился в Тиндере?» Он ускоряет шаг, раздраженный тем, что теперь ему станет еще жарче, и он войдет еще более взволнованным и взмокшим, чем сейчас. Он прокладывает себе путь по Нил-стрит, и прохожие путаются у него под ногами. Он отталкивает их плечом и спешит мимо. «А вот и он!» Веселый итальянский ресторан, много красного и белого, стены, увешаны черно-белыми фотографиями давно умерших итальянских кинозвезд, которые едят спагетти. Зал полон. Женщина за стойкой в Фае спрашивает: Вы заказывали столик? Да, на имя Пика, на восемь часов вечера. Ах да, ваша спутница уже здесь. Он откашливается. Снова трогает волосы, поправляет пиджак, зигзагами следует за женщиной между столиками, пока не оказывается там перед ней. Оуэн говорит: «Привет». Диана говорит он, и она тотчас же поправляет его: «Я Диана, а не Дианна». Извините, говорит он и добавляет: «Я Оуэн». «Я догадалась», — говорит она и улыбается. Но Оуэн не может понять, шутит она или говорит серьезно. «Могу я сесть?» — спрашивает он. Она кивает и неловко потирает локти. Оуэн понимает, ему следовало поцеловать ее или пожать ей руку или что-то в этом роде. Но Диана лишила его этой возможности сходу исправив произношение своего имени. И теперь он чувствует себя выбитым из колеи и не может прийти в себя. Прошло как минимум 10 секунд с того момента, как он или она что-то сказали. И он видит, что Диана смотрит на него как-то странно. «С вами все в порядке?» – спрашивает она. «Или...» Ее взгляд скользит к двери. И он думает, что, возможно, она предлагает закончить свидание, что все уже пошло не так, менее чем за минуту, и что им лучше прямо сейчас разойтись в разные стороны. Он вздыхает и панура опускает плечи, а потом делает что-то совершенно нехарактерное, потому что чувствует себя так, будто ему нечего терять. Из мягкой, открытой части своей души о существовании которой он едва ли догадывался. Ему приходит подсказка. «Простите, я просто немного нервничаю», — говорит он. Диана ободряюще улыбается. «На самом деле я очень нервничаю. Ужасно нервничаю. Невероятно», — честно признается он. Ее лицо полностью смягчается. И она говорит... «В таком случае нас таких здесь двое!» Теперь Оуэн внимательно смотрит на нее, впервые с того момента, как он вошел в ресторан, и видит симпатичную женщину. Возможно, у нее не такая гладкая кожа, как у женщины на заставке телефонного экрана. Возможно, в реале ее глаза не такие яркие и не такие синие, да и линия подбородка чуть менее четкая. Но это она, узнаваема она, Диана. И она игриво смотрит на него, как будто ждет, что он скажет что-то еще. Его разум немедленно пустеет, и он бледнеет. Но она смеется. И это не обидный и не унизительный смех. Это смех добрый, смех, который говорит. «Посмотрите на нас, мы на свидании, познакомились в Тиндере». «Разве это не прикол?» Подходит официант, чтобы принять заказ на напитки. Оуэн думает о деньгах на своем банковском счете. О деньгах, которые он никогда не тратит. И пока Диана изучает карту ВИН, смотрит на нее и спрашивает. «Шампанское?» Он тотчас понимает, что сорвал джекпот. Диана явно из числа тех женщин, которые крайне положительно отзываются на предложение выпить шампанского. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но он опережает ее и слышит собственный голос «Я угощаю». Диана улыбается. «Ну, тогда шампанское», — говорит она и закрывает карту ВИН. Они некоторое время обсуждают меню. А затем Диана смотрит на Оуэна и говорит «Знаете, в реальной жизни вы выглядите лучше, чем на фото в интернете». Оуэн улыбается, едва ли не смеется. «Это же надо, спасибо», — говорит он. «Это фото было, наверное, моим самым лучшим, так что...» Наступает короткое молчание, и Оуэн понимает, что от него требуется. Он откашливается и говорит. «В жизни вы...» Тоже намного красивее. Это не совсем так, скорее наоборот. Но она определенно не уродлива. Ее снимки не лгали. «Спасибо», — благодарит она. «У вас прекрасный цвет волос». Это и вправду прекрасный цвет. Оттенок карамели с осветленными кончиками. «Приходится по три часа сидеть в парикмахерской», — говорит Диана, трогая волосы. «От природы они мышастого цвета». «Мыши тоже хороши», — бесхитростно говорит Оуэн. И она запрокидывает голову и смеется. Появляется официант с шампанским и ставит перед ними ведерко со льдом и охлажденные запотевшие бокалы. Они тотчас чувствуют себя важными гостями. Официант, между тем, показывает Оуэну бутылку. И Оуэн знает, что он должен один раз кивнуть и сказать «подойдет». Хотя, если честно, он не может вспомнить, когда в последний раз пил шампанское. Шампанское разлито по бокалам, и они чокаются. И Диана говорит «за то, что Тиндер иногда не ошибается». Оуэн моргает, затем улыбается. За Тиндер, который иногда не ошибается. Оуэн быстро оглядывается по сторонам. Вокруг сидят парочки. Интересно, сколько из них здесь на своем первом свидании? Сколько познакомились в Тиндере? Сколько среди них девственников и девственниц? Заметив его любопытные взгляды, Диана говорит... «Хороший ресторан. Удачный выбор». «Спасибо», — говорит он. «Это всего лишь сетевой ресторан. Но вы знаете, день Святого Валентина, а у нищих не бывает...» «Выбора». Она заканчивает за него предложение. Они ловят взгляды друг друга и вновь улыбаются. «Итак», — говорит она, — «как прошел ваш день?» По правде говоря, довольно скучно. Встал поздно. Лентяйничал. Сейчас я как бы наслаждаюсь свободой. Он объяснил Диане свою текущую рабочую ситуацию во время одного из их онлайн-чатов. Разумеется, он стыдливо обошел те аспекты, которые бы выставили его в дурном свете. Зато подчеркнул те, которые подвигли ее сказать следующее. «Ой, честно, в наши дни ничего ей сказать нельзя, верно?» «Я вас не виню», — говорит Диана. «На вашем месте я поступила бы точно так же. Я так крепко привязана к своей работе, что это даже не смешно. Каждый день встаю в шесть часов, сажусь в автобус с Сэмом и везу его в группу на завтрак. Обычно он там первый, бедняжка». «Потом еще один автобус до станции метро. На работе я в 8.30. 8 часов абсолютной скуки. Метро, автобус, потом надо забрать Сэма с продленки после уроков. Автобус домой, приготовить ужин, домашние задания, работа по дому, постель. И так каждый божий день. Я бы все отдала за передышку» за возможность пусть ненадолго выпрыгнуть из этого беличьего колеса, увидеть, что еще может мне предложить жизнь. Конечно, это хреново, что начальство отпустило вас без боя, но считайте, что вы просто получили немного времени, чтобы перевести дух, чтобы побыть самим собой». «А как же отец вашего сына?» – спрашивает Оуэн. «Он разве никогда не помогает?» «Он умер». Коротко отвечает она. Оуэн сконфуженно сглатывает. Ее муж вовсе не беспомощный, недостойный ублюдок, которым он его считал, а покойник... «Извините», — говорит Оуэн. «Честное слово, и извините». «Ничего страшного. Для меня он был мертв уже давно. Мы прожили вместе всего пару лет. Он умер девять лет назад. Странная статистика. Трудно понять, как на самом деле к этому относиться. «А что насчет вас? Вы когда-нибудь были женаты?» Он качает головой. «Нет», — говорит он, — «ничего такого». Она понимающе улыбается, как будто видит его насквозь, видит его одиночество и его отчаяние. Но это ее не отталкивает, как будто она раньше встречала кого-то вроде него, приносят их заказ. Тольятелле аль-рагу для Оуэна, ризотто с морепродуктами для Дианы. «Мне давно не было так хорошо», признается она. Оуэн замирает, поднеся вилку к рту. Он кладет вилку, смотрит на Диану и с ноткой удивления в голосе говорит «Мне тоже». Глава девятнадцатая. Возвращаясь домой на метро, Оуэн чувствует, как во всем его теле поднимается волна удовольствия. Он представляет себе это в виде кляксы розовых чернил, расплывающейся по мокрой плотной бумаге. Он как будто заново появился на свет. А все потому, что милая, чуть полноватая женщина из Колиндейла разговаривала с ним так, как будто в течение вечера он был человеком. Он немного пьян, и это усиливает его приятное настроение. Диана оказалась любительницей пропустить бокал другой, и Оуэн был вынужден прибавить скорости, чтобы не отстать от нее. Шампанское было выпито менее чем за 40 минут, после чего они одолели на двоих бутылку вина, а когда та опустела, каждый заказал по коктейлю. Оуэн теперь не может вспомнить, как назывался его коктейль, но в нем была текила, и на вкус он напоминал дым. Он был достаточно пьян и достаточно счастлив, чтобы в залитом ярким светом в вагоне метро не чувствовать на себе взгляды окружающих. Он не завидует наводнившим улице влюбленным парам, сжимающим в руках красные розы. Он не злится, когда люди переходят у него перед носом дорогу или не пропускают его. Его не волнует, видят они его или нет, потому что этим вечером его видели целых три часа. Оуэн раз за разом прокручивает в своем воображении вечер. Легкий, непринужденный разговор, добрый взгляд Дианы, то, как она все время трогала волосы, ободряюще кивала ему, когда он говорил о себе, медлительность в самом конце вечера, как будто Диана пыталась отсрочить его финал. Оуэн поднимается по холму к своему дому. Воздух становится ледяным. Мимо, держась за руки, проходит пара, Женщина сжимает букетик красных цветов. От них пахнет вином. Оуэн чуть не крикнул им что-то вроде «С днем Святого Валентина, дорогие друзья!», но передумал и успел прикусить язык. Подавив смешок, он сворачивает налево и проходит мимо человека, выгуливающего маленькую белую собачку. «Добрый вечер!» — говорит мужчина. Оуэн слегка вздрагивает а бросает он через плечо и спешит добавить. «Добрый вечер!» Он проходил мимо этого человека и его собаки сто раз за эти годы, но сейчас впервые поздоровался с ним. Оуэн улыбается про себя. За следующим поворотом он видит женщину. У нее песочные волосы, на ней коричневое пальто, перехваченное в талии поясом. Она смотрит в свой телефон. Подойдя ближе, он видит, что она хорошенькая, очень и очень симпатичная. И не просто хорошенькая, а, как говорят, модельной внешности. Его защитный механизм автоматически приходит в боевую готовность, как бывает всегда, когда он сталкивается с невероятной женской красотой. Оуэн отводит взгляд, и отступает в сторону, чтобы освободить ей путь. Но она слишком занята, глядя на свой телефон, чтобы это заметить, и движется прямо на него. Он пытается уступить ей дорогу, шарахнувшись в другую сторону, но она повторяет его движение. И внезапно они оказываются лицом к лицу на расстоянии примерно фута друг от друга. Она отрывается от телефона и смотрит прямо на Оуэна. И он видит на ее лице неописуемый, неподдельный страх. «Ой», — говорит она. Оуэн снова делает шаг в сторону, чтобы она могла пройти. И снова она движется в том же направлении. Он видит, как ее взгляд падает на телефон. Подушечка большого пальца касается значка экстренной помощи на экране. Он жестом показывает ей, мол, проходите, и не без возмущения говорит. «Может, вы пять минут попробуете не смотреть в телефон? Возможно, тогда вы не будете наталкиваться на людей». Он поворачивается и уже идет прочь, но затем слышит. «Пошел ты в жопу, урод!» Он останавливается. «Что?» «Я сказала, пошел в жопу, урод!» Он слегка покачивается. Он закрывает глаза и втягивает воздух. Он представляет, как сейчас повернется, бросится к ней и толкнет ее. Он шумно выдыхает, считает до трех и продолжает идти. «Сука!» — бросает он через плечо и шагает дальше. Он слышит, как она что-то кричит ему вслед. Слышит затихающие цоканье ее каблучков брусчатку Слышит звон в ушах от притока адреналина, бурлящего в его теле. Он чувствует, что вино в его желудке как будто свертывается, ноги превращаются в желе. Он на мгновение останавливается, по не упасть хватается за стену, Голова кружится, и ему кажется, что его вот-вот вырвет. А потом Оуэн чувствует, как вибрирует его телефон. Он достает его из кармана и видит сообщение от Дианы. «Дорогой Оуэн, мне очень понравилось сегодня вечером. Спасибо за то, что вы были таким хорошим собеседником. Я впервые за долгое время чувствовала себя так хорошо». «Я надеюсь, что вы хорошо спите. и Я с нетерпением жду встречи с вами на следующей неделе. На этот раз угощаю я, Диана». Вся ярость и нервная энергия немедленно покидают его тело. Улыбаясь, он сворачивает за последний угол квартала и подходит к своему дому. Все огни погашены. И лишь луна сияет синим светом, отражаясь от свинцовой кровли. Оуэн останавливается, чтобы заглянуть в дыру, вырезанную в деревянных воротах строительной площадки по соседству, и видит, как в темноте светятся две янтарные точки. Это на него смотрит лиса. «Привет, лисичка!» — говорит он в темноту. «Привет, красавица!» Он смотрит через улицу. В одном из окон все еще горит свет. Оуэн замечает намек на движение. Он слышит повышенные голоса, доносящиеся откуда-то издалека. Затем он видит стоящую перед домом фигуру. Высокую, стройную, в черной толстовке с капюшоном, с угловатыми локтями, торчащими по бокам словно крылья. Она стоит там всего мгновение, наблюдая за светом в окне, точно так же, как это делает Оуэн. Затем поворачивается, и в профиль он видит, что это молодая девушка. Ее руки засунуты в карманы толстовки, челюсти сурово сжаты. Он наблюдает за ней, и в какой-то момент она поворачивает голову и смотрит на него. «Я знаю тебя», — думает он. «Я тебя знаю».